Здесь нет глаз. Хромая, кровь никак не останавливалась, и, спотыкаясь, Бремен взбирался по склону холма к холодильнику и валунам за ним. Дуговые лампы теперь освещали всю территорию, и тень оставалась только в расселенных и проходах среди скал. Ротвейлеров выпустили, и Джереми слышал их приближающийся вой. «Не в скалы. Именно туда она тебя загоняет». Беглец остановился в тени холодильника. Он тяжело дышал, а перед глазами у него опять поплыли круги. Воспоминания. Семья нелегальных иммигрантов, мексиканцев, которых она подобрала, когда у них сломалась машина. Собаки окружили их между валунами. Мисс Морган прикончила их из охотничьего ружья, стоя наверху, на гребне бремен покачал головой собаки приближались они мчались уже не по дороге а через редкий кустарник джереми заставил себя вспомнить череду жутких картин которые открылись ему в центре урагана все что могло бы помочь обрамленные инием глаза красные ребра выпирающие из замороженной плоти десятки могил за многие годы Как плакала и умоляла девушка-беглянка летом восемьдесят -го года, прежде чем лезвие вонзилось в ее горло. Ритуал подготовки холодильника. Собаки взбирались на холм, и их вой превратился в рычание, близкое и грозное. Теперь Бремен мог видеть глаза животных. Ниже по склону, в ярком свете дуговых ламп, за ними следовала мисс Морган с дробовиком в руках. Двадцать семь, девять, На несколько секунд, показавшихся ему вечностью, у Джереми перед глазами всплыли эти цифры. Какая-то часть ритуала, важная, но он никак не мог понять их значение. Псы, которые были уже в 15 футах от него, злобно рычали, как одно шестиглавое чудовище. Бремен сосредоточился, а затем резко повернулся и бросился к холодильнику. Массивная металлическая дверь была надежно заперта. Толстый засов, тяжелая цепь, большой кодовый замок. Джереми лихорадочно крутил барашки замка, пытаясь опередить собак. 27 9 одиннадцать. Первый прыгнул на него, когда он сорвал цепь с засова и открытого замка. Бремен отпрыгнул и одновременно взмахнул четырехфутовой цепью. Ротвейлер отлетел, но остальные псы наступали на Джереми, выстроившись полукругом. Они отрезали ему пути к отступлению и фактически прижали к двери холодильника. Брэман с изумлением обнаружил, что тоже рычит и скалит зубы, отгоняя животных цепью. Они попятились и стали по очереди бросаться на него, стараясь вцепиться в руку или в ногу. Воздух наполнился брызгами собачьей слюны, какофонией голосов человека и животных. «Их обучили не убивать», — подумал Бремен сквозь адреналиновый туман. «Не сразу». Он посмотрел поверх головы самого большого Ротвейлера и увидел мисс Морган, шагавшую через заросли шалфея на склоне холма и уже поднявшую дробовик. «Лежать, черт бы вас побрал! Лежать!» — крикнула она собакам, но все равно выстрелила. Дробь ударила в бетонный блок и сорикошетила в верхнюю треть металлической двери. Ротвейлеры отскочили в сторону. Джереми, выстрел не причинил ему вреда, опустился на четвереньки, открыл тяжелую дверь и пополз в холодную тьму. Следующий заряд дроби ударил в дверь позади него. Он встал, покачнулся, опираясь на раненую ногу, и попытался найти что-нибудь, чем можно запереть дверь. Засов, ручку, крюк для цепи. Ничего. Бремен понял, что дверь сконструирована так, чтобы открываться от легкого толчка, если снаружи не висит цепь. Он попытался нащупать выключатель, но его не было. Ни на покрытых инием стенах по обе стороны от двери, ни над дверью. Вой собак, которые не могли заглушить толстые стены и железная дверь, смолк. Их хозяйка подошла к двери, прикрикнула на животных и пристегнула к их ошейникам поводки. Дверь приоткрылась. Джереми ковылял во тьме, наталкиваясь на говяжьи туши. Подошвы его рабочих ботинок скользили по заиндевевшему полу. Холодильник был большим, как минимум сорок футов на пятьдесят. Замороженные туши висели на крюках, которые скользили по железным балкам под потолком. Пройдя футов двадцать, Бремен остановился, прислонился к мерзлому говяжьему боку, который затуманился от его дыхания, и оглянулся. Мисс Морган лишь слегка приоткрыла дверь, и узкая полоска света освещала ее ноги и высокие ботинки. Дворот Твейлера впереди нее молча натягивали поводки, и дыхание человека и двух собак густым облачком поднималось вверх в морозном воздухе. Зажав дробовик под мышкой, удерживающий собак руки, фает подняла вверх нечто вроде дистанционного пульта от телевизора. Вспыхнули яркие флуоресцентные лампы, освещавшие каждый уголок холодильника. Бремен заморгал, а потом увидел, что мисс Морган направляет на него дробовик и успел укрыться за говяжьей тушей. Дробь ударила в замороженное мясо и отскочила в узкий проход между рядами других туш, которые еще раскачивались, потревоженные телепатом секунду назад. Джереми почувствовал толчок в правое плечо и увидел, как по его руке потекла кровь. Задыхаясь, он прислонился к выпотрошенной говяжьей туше. Только это была не говяжья туша. По обе стороны от скрытых ребер виднелись белые груди. Железный крюк вошел в спину женщины чуть ниже шеи и вышел у ключицы, над тем местом, где тело рассекли надвое. Глаза под тонкой плёнкой иния были карими. Джереми, спотыкаясь, бросился прочь. Он размахивал руками и прыгал между проходами, стараясь, чтобы туши закрывали его от мисс Морган. Ротвейлеры рычали и лаяли. Их голоса искажались холодным воздухом и необычной акустикой длинного помещения из шлакоблоков. Бремен знал, что здесь нет окон, а дверь только одна. Теперь он приблизился к дальней стене, держась слева от двери, потому что там было больше туш. Но, судя по скрежету собачьих когтей на обледеневшем полу, фает тоже сдвигалась влево, перемещаясь вдоль стены с дверью. В руке Джереми по-прежнему держал цепь, но не мог придумать, как пустить ее вход, если Морган не станет входить в лес из замороженных туш. У задней стены слегка раскачивавшиеся на крюках тела были маленькими. Целый ряд из младенцев и детей постарше, понял Бремен, и уже не могли служить укрытием. На секунду все смолкло, а потом сквозь треск и рёв белого шума безумия мисс Морган мелькнула картинка. Она наклоняется и под чередой красно-белых туш видит его ноги в 30 футах от себя. Джереми подпрыгнул за мгновение до выстрела. Что-то ударило его в левый каблук, когда он висел, ухватившись правой рукой за крюк, торчавший из груди чернокожего мужчины средних лет. Глаза мертвеца были закрыты, а рана на горле была такой широкой, что ее рваные замерзшие края производили впечатление аккуль его оскала. Бремен старался не выронить цепь из левой руки. Файет крикнула что-то неразборчивое и отпустила одну собаку. Джереми вскарабкался еще выше на раскачивающийся труп. Псы рванулись вперед по скользкому проходу, а мисс Морган снова подняла дробовик.